Глава третья. Нэн вошла в комнату так тихо, что Гая не сразу заметила ее. Нэн не бывала в Мэйвуде с того танцевального вечера в серебряной туфельке, и Гая ни разу не встречалась с ней наедине. Время от времени они сталкивались на семейных сборищах, и Нэн всегда приветствовала кузину с насмешливой снисходительностью, а та отвечала холодным равнодушием. В клане считали, что Гая очень хорошо держит лицо, и гордились ею. Теперь же она в яростном недоумении возрилась на Нэн со своего места у окна. Что та здесь делает? Как осмелилась вот так, без приглашения, войти в ее комнату? По обыкновению, разодетая в желтом платье с ниткой янтарных бус на шее и длинными янтарными серьгами в ушах, с вызывающей улыбкой на кроваво-красных губах. Волосы надушены, в зеленых глазах затаилась хитрость. «Что ей здесь нужно? Неужели она пришла?» — подумала Гая. «Звать меня в подружке невесты. С нее станется». «Ты не очень-то рада мне, дорогуша?» — пропела Нэн, с удобством устраиваясь на кровати Гаи и закуривая сигарету. Гая заметила на пальце Нэн любимый перстень кузины, который терпеть не могла. Вправленный в него бледно-розовый кабошон походил на опухоль, проросшую сквозь кольцо. В тот же миг ее пронзило странное чувство. «Куда девался бриллиант Ноэля? И о чем это толкует, Нэн?» «Я пришла сообщить тебе кое-что. Ты будешь рада это услышать!» «Я разорвала помолвку с Ноэлем. Короче, отправила его на все четыре стороны. Можешь забирать его обратно». Гай почудилась, что эти слова продолжали вибрировать в воздухе какое-то время после того, как были сказаны. Казалось, прошли века, прежде чем она услышала собственный спокойный ответ. «Думаешь, он мне нужен?» «Думаю, да». Нахально заявила Нэн, умеющая, как никто другой, вложить пренебрежение в любые слова, любой жест. «Нужен, несмотря на здоровенный бриллиант, подаренный тебе Роджером». Гая поняла, что Нэн завидует, прямо-таки исходит завистью. «Несмотря на новый дом, что строится в Серебряной бухте, думаю, Ноэль». Также же сильно нужен тебе, как и раньше. И теперь он в твоем распоряжении, дорогая. Я просто хотела показать тебе, что смогу заполучить его. Помнишь, как ты говорила, что не смогу? Да, Гая помнила. Она сидела замерев, боясь, что если шевельнет хоть ресницей, то разрыдается. Плакать перед Нэн? Той, что выбросила Ноэля Гибсона как сломанную игрушку. «Конечно, у семейства будет заворот кишок», состроила гримаску Нэн. «Их понятия о помолвках пришли из неолита даже у мамы. Хотя, честно говоря, она тоже рада. Знаешь, она хочет, чтобы я вышла замуж за Фреда Марголдсби. И я так и сделаю. Доллары Марголдсби». «Посущественнее любви. Я ведь на самом деле немного влюбилась в Ноэля. Но он толстеет, Гая, и я не шучу. У него начал расти живот. Представь себе, каким он будет лет в сорок. А еще у него есть привычка вечно жаловаться на свои невзгоды». Гая вдруг поняла, что это на самом деле так. Ей вспомнилось, что Ноэля вечно беспокоила множество проблем, о которых он без конца рассказывал, не интересуясь особо ее сложностями. Но сейчас она хотела, чтобы Нэн замолчала и ушла. Ей нужно было остаться одной. Нэн, между тем, продолжала беззаботно щебетать. «А я собираюсь в Галифакс. Мама, конечно, не поедет, пока не узнает, кто получил этот старый горшок. Ты когда-нибудь задумывалась, Гая, что если бы тетя Бекки...» Земля ей пухом не поступила так с кувшином. Ты, вероятно, уже была бы замужем за Ноэлем. Гая часто думала об этом. С горечью, отчаянием, неистовством. Она и сейчас подумала, но как-то отстраненно, словно та Гая, которая могла выйти замуж за Ноэля, была совсем другим человеком. Только бы Нэн ушла. И кузина действительно засобиралась. Она поднялась и одарила кузину еще одним бесплатным советом, прежде чем выйти из комнаты. Так что, Гая, дорогая, просто скажи своему престарелому ухажеру, что тебе не нужен утешительный приз, иначе не заново с Ноэлем. Нэн могла быть очень гадкой, когда ей того хотелось, но отчего-то Гая больше не ощущала ненависти. Нэн стала ей безразлична. Взглянув на кузину холодным, оценивающим взглядом, она увидела то, чего не различала прежде. Пустое, эгоистичное мелкое существо, которое, подобно избалованному ребенку, вечно томится скукой и жаждет развлечений. Говорит гадости лишь для того, чтобы шокировать свое старомодное приличное семейство. Находит нечто оригинальное и смелое в том, чтобы публично пудрить носик с беззаботностью кошки, которая умывается у всех на виду, строит из себя умудренную опытом женщину перед деревенскими простушками, оставаясь при этом еще большей провинциалкой, чем они. Ничего не знает ни о настоящей жизни, ни о любви, ни о живых чувствах. Теперь, глядя на Нэн, Гая удивлялась, как могла ненавидеть ее, Даже завидовать ей, Нэн, не стоило ненависти. Встав и холодно взглянув на кузину, Гая заговорила, и в ее спокойном голосе звучало презрение. «Полагаю, ты пришла сюда, чтобы уколоть меня, Нэн. Не получилось. И вряд ли когда-нибудь получится. Селенок у тебя маловато. Мне даже чуть-чуть жаль тебя». Ты постоянно лгала, Нэн, брала все, что хотела, но ничего не давала взамен. Да и не смогла бы, потому что тебе нечего дать. Ни любви, ни веры, ни понимания, ни доброты, ни верности. Сплошная болтовня и пустота. Какой ты стала убогой. Такой убогой, что и завидовать нечему. Нэн пожала плечами. Не надо оваций сказала она, но триумфальное настроение покинуло ее. Она вышла с неприятным чувством, что Гая выиграла этот раунд. Оставшись одна, Гая вернулась к окну. Все казалось иным, все изменилось. Она жалела, что так произошло, смятение охватило ее. Она была такой спокойной перед приходом Нэн, такой счастливой думала о новом летнем домике, который Роджер строил для них двоих. Я хочу построить дом для тебя, сказал он, глядя ей в глаза так, словно взгляд был поцелуем. Дом, куда можно прийти, чтобы отдохнуть после трудов? На холме с видом, но не таком высоком, как в Тривуфе, не слишком высоко над миром. Дом, где ты, Гая, будешь ждать меня. Они планировали его вместе. Клан обрушил на них водопад советов, которые они оставили без внимания. Одно окно в доме должно смотреть на море, другое — на туманные холмы над бухтой, а еще одно, затейливое, расположится под крышей. Двери столовой будут открываться в самое сердце яблоневого сада, белоснежного во время цветения. И глядеть на холм в пене цветов Среди голубизны неба. А за ужином они будут наблюдать, Как восходит луна. С одной стороны дом будет соседствовать С рощицей берез. Сзади его обступят сосны, Среди которых поселятся Маленькие бурые совы. Гая с удовольствием Вникала во все. У нее будет ванная комната В розовых и бледно-желтых тонах. А в оконных ящиках Зацветут настурции, петунии и цимбалярии. Она думала о красивом столовом белье, чудесных чайных сервизах. Свадьба намечалась на конец октября. Поведение клана близилось к совершенству, хотя Гая знала, о чем судачат за ее спиной. А теперь все снова запуталось. Гая вышла в старый родительский сад, бархатный и ароматный в чарах убывающей луны. Призрак ушедшего счастья Вернулся и посмеялся над ней. Ноэль свободен. И Гая знала, что Нэн права. Гая очень хотела его. Всем сердцем. Все еще хотела. А в октябре должна будет выйти за Роджера.